Глава 25. От императора мы вышли втроем с Иксара и Юпре. Глава СИП пригласил нас следовать за ним. Судя по всему, разговор не был окончен, но в остальные подробности нас можно посвятить и без присутствия императора. Юпре привел нас в очередной кабинет на задворках дворца. По обстановке этот кабинет был практически копией императорского. Только раза в три поменьше. — Располагайтесь, — произнёс Юпре. Он жестом указал на кресло в уголке кабинета, которые стояли вокруг небольшого чайного столика. — Чай, кофе, — предложил он. — А мы тут надолго, — приподнял брови Эксера. — Как пойдет хмыкнул безопасник. — Тогда чай, — слегка улыбнулся учитель. — Кофе, — произнес я. Юпре вызвал слугу и отдал распоряжение. — Как вам новое начинание императора? С небрежной легкостью поинтересовался Юпре. Он явно пытался создать впечатление, что это начало ничего не значащего светского трепа в ожидании напитков. Но его взгляд был по-прежнему цепким и холодным. «Твоя идея», — понимающих хмыкнул Эксара. «Отчасти», — легко признал Юпре осадить оппозицию нужно это идеальный инструмент защитной линии действительно давно пора было заняться тут ни один радикал ничего не сможет возразить а полномочия все все поймут разумеется но опять же возразить не смогут достаточно поднять открытые исторические хроники чтобы убедиться что эта забота всегда лежала на плечах верховного мага империи безопасник покосился на меня. Я кивнул в ответ, тем самым молчаливо благодаря за пояснение. Да, эти пояснения были именно для меня. Эксара и сам наверняка понимал расклад, слишком долго он уже варится в политическом котле. А вот насчет моего понимания Юпре явно не был уверен. Начало моего обучения подводным дворцовым течением и скрытым подтекстом было очень хорошим знаком. Меня уже начинали готовить в преемники Эксара. Да, наверняка не обойдется без определенных передергиваний и навязывания нужной точки зрения. Но головы-то меня никто не лишал, а знать официальную позицию своей партии полезно. «Хочешь столкнуть меня с кертаном аж?» — бросил Эксара. «Хочу добавить тебе веса в этом столкновении», — парировал Юпре. «Оно уже идет, если ты не понял. Его присутствие на совещании по играм только первая ласточка». Учитель молча покачал головой и перевел взгляд на дверь. Через пару секунд дверь распахнулась, нам принесли напитки. Когда слуга накрыл стол и вновь скрылся за дверью кабинета, Эксара поднял вопросительный взгляд на Юпре. Тот молча кивнул в ответ. Настроих вновь, как и в кабинете императора, накрыл серый изолирующий купол. — Чтобы твое назначение было принято обществом легче, — начал Юпре. — Необходим наглядный пример. Род, который ты спасешь от низложения, починив им защиту. «Кто?» — спросил Эксара. «Масонару», — также коротко ответил Юпре. Эксара задумался. «Ничего о них не знаю, кроме того, что они живут на другом конце защитной линии, и их поместье имеет кровную привязку», — сказал он. «Старый род, 1200 лет истории», — произнес Юпре никогда не были ни особо сильными, ни особо богатыми. Один из шести родов, которые приняли родовое поместье на защитной линии сразу после ее постройки и дожили до наших дней. У них всех есть проблемы с рунной вязью, но у Масонару дела совсем плохи. Вот-вот откажет управляющий слой, а оплатить услуги артефактора по полной цене они не способны. Глава Рода уже неоднократно подавал прошение о помощи на имя императора, но ВОЗ и ныне там. Кому-то в комиссии по градостроительству они крупно насолили, похоже. Если бы я не начал интересоваться состоянием дел на защитной линии и не затребовал все материалы у всех департаментов, прошение мусонару в очередной раз просто не дошло бы до императора. «Разберусь», — кивнул Эксара. Вот и наглядная демонстрация новых полномочий. Спорю на что угодно, будучи главой ранговой комиссии КСАР не мог себе позволить лезть в дела чужого департамента, даже косвенно и из-под тишка. Если бы его на этом поймали за руку, разразился бы скандал, и никакая поддержка императора не помогла бы. А сейчас это стало чуть ли не его прямой задачей. «Если сдашь мне крысу, буду благодарен», — сказал Юпре. «А если сделаешь это до объявления о своем назначении, и император будет благодарен». Показательно покараем на том же приеме. Настолько нагло подрывать репутацию императора в глазах подданных. Перебор. «Понял, постараюсь успеть», — вновь кивнул Эксара. Все, что у меня есть, народ Массонаро, и все, что нарыли мои люди в столичном департаменте, я тебе вечером пришлю с курьером», — сообщил Юпре. «Благодарю». «Кого в команду возьмешь, кстати?» — поинтересовался Юпре. Ученика и невестку, ответил эксара. Виктор, мастер и да эксперт. Сам учил их обоих справиться, а если не справиться, буду учить дальше. Юпре лишь кивнул в ответ. Держи меня в курсе, произнес он. И конкретно с Массонару можешь рассчитывать на любую мою помощь. Благодарю. Пока мы шли обратно к проходной дворцового комплекса, Эксара молчал, и, вопреки моим ожиданиям, он был мрачен. Когда мы вышли на стоянку, учитель молча кивнул на свою машину. «Мне невесту нужно забрать», — нейтрально сказал я. Эксара встрепенулся и бросил на меня удивленный взгляд. «Отправил ее с сестрой забирать документы об эмансипации», — пояснил я. «Она еще там», — хмыкнул Эксара. «Не помнишь, как тебя самого Дайхи мурыжил? Он же дотошный, да, пока не убедится, что новоявленный взрослый аристократ знает все, что нужно, не отпустит». «Да, было дело. Мы с Даихи тогда часа три в сумме проговорили, и это учитывая то, что по законам страны он меня не гонял. Только по этикету и родовому кодексу». «Минуту». Кивнул я и направился к своей машине. Вышедшего мне навстречу Тахира я отправил к Валерике. Свяжется с Рахеей и выяснит, где они сейчас, а потом заберет их и доставит домой. Мне в компании владыки группа прикрытия точно не понадобится. Проследив взглядом за уезжающими машинами, я вернулся к учителю. «Садись!» — кивнул он на свою машину и нырнул внутрь. Я сел рядом с ним, и машина тронулась. «Могу я спросить, чем вы недовольны?» — осторожно поинтересовался я. Эксара бросил на меня взгляд и тяжело вздохнул. «Император знал, кого назначать», — нехотя сказал он. «Не буду я ничего слепо копировать. Это прямой путь к разрушению защитной линии. Не на первый, так на десятый раз я точно ошибусь». «Придется вникать». «Изучать Рунику?» — уточнил я. «Рунику в целом и рунные вязи защитной линии в частности», — подтвердил Эксара. Я понимающе кивнул. Учитывая, что с защитной линии даже специализирующиеся на ней исследователи не могут разобраться толком, задача грандиозная. А нас еще и время поджимает. Эксара правильно сказал, не у первого, так у десятого рода, которому требуется помощь, наверняка обнаружатся стертые руны. Этому Санару забил тревогу вовремя, судя по всему, но без управляющего слоя защита действительно не будет работать. Есть масса других слоев, не столь критичных, и кто знает, насколько там все запущено. «Тебя это тоже касается, имей в виду», — усмехнулся учитель. Или ты думаешь, я буду пальчиком тыкать, а вы с идой только руна рисовать своей силой?» «Не дождешься. Сам, все сам, иначе зачем мне такой преемник нужен?» «Да, слона-то я и не приметил, мне на свои дела времени не всегда хватает, а тут еще это...» «Не думал, что скажу такое», — медленно произнес Эксера. «Но бросал бы ты школу. Ничего она тебе не даст, кроме потери времени. Что нужно будет, изучишь сам, по мере необходимости. А базовая подготовка? Боюсь, то время ты уже упустил. Сейчас у тебя нет возможности распыляться». «Подумаю», — ровно ответил я. К ближайшим тестам я уже начал готовиться, и материала освоить там осталось всего ничего. И их я съезжу и сдам, а дальше видно будет. Кое-что полезное в школьных знаниях я уже нашел. Другое дело, что это единичные предметы, и да, я могу освоить их сам. Вот только стану ли осваивать, особенно будучи заваленным другими задачами? Очень вряд ли. Мне срочно нужны люди. Амбициозные люди, которые готовы будут взять на себя часть моих задач. Тогда, может, и на самообразование получится выделить время. Где бы их еще взять, а? «Давай пока договоримся так», — сказала Ксара. «Все материалы, которые у меня есть по слоям защиты ранга мастер, я тебе передам сейчас по приезду домой. Там что-то из записок исследователей приложено. Есть кое-какие выводы моих предков и других магов». Изучай, разбирайся. Наизусть схемы рунных вязей учить не требую, но понимать ты их должен. Насколько это возможно, конечно. Иду я засажу за слои ранга эксперт, ну и сам возьмусь за ранг владыки. Чем больше будет знать каждый из нас, тем больше вероятность, что вместе мы сможем найти верное решение в сложных ситуациях. Согласен, кивнул я. Собственно, пытаться отвертеться я даже и не думал. Зачем? Если я действительно собираюсь рано или поздно сменить Эксара на посту хранителей Империи, эти знания мне пригодятся. А что время сейчас сложное, так будет ли легче? Я еще в прошлой жизни понял, что дела имеют свойство никогда не заканчиваться. «С Масонару я созвонюсь и назначу встречу», — продолжил Эксара. «И тебе сразу же сообщу. В идеале нам бы прямо завтра к ним съездить, но тут уж от них будет зависеть». Может, там вообще ответственного за защиту в городе нет. «Хорошо, буду ждать», — кивнул я. «Вот и договорились», — улыбнулся Эксара. «А пока едем, давай я расскажу тебе, что знаю о рунных вязях защиты. Сам заодно свяжу в памяти, всякое время сэкономим». «Благодарю», — склонил голову я и приготовился слушать. Домой я пришел с охапкой папок и с гудящей головой. Эксара был отличным учителем, вопросов по его импровизированной лекции у меня почти не возникло. Однако он попытался впихнуть в меня максимум информации за минимальное время. Даже с моим давно взрослым сознанием, переварить такой объем информации было непросто. Насчет Валерик, кстати, Эксара оказался прав. Невеста приехала спустя три часа после моего возвращения. Я успел и принять душ, и размяться на своем полигоне, просто чтобы разгрузить голову и даже посидеть в тени походного шатра. Последнее мне не понравилось. В послеобеденное время строители бесконечным шумом портили мне удовольствие от отдыха. Впрочем, делать им замечания или как-то иначе мешать работать я не стал, разумеется. Дело у строителей шло. Сегодня они сдали мне еще две готовые комнаты. Правда, сообщили, что на этом пока все. Остальную отделку можно будет выполнять только после окончательной разводки всех внутренних коммуникаций. Невесту я встретил практически в воротах. Как раз собирался уходить в дом. Валерий выскочил из машины сияющими глазами и с тоненькой папкой в руках. «Поздравляю, милая», — тепло улыбнулся я сегодняшнего дня ты официально взрослая и свободная женщина». «Спасибо, Вик», — улыбнулась в ответ она. «У меня и правда как будто гора с плеч свалилась. Все, я свободна!» Валерий раскинула руки в стороны и запрокинула голову к небу. Я подхватил ее и закружил. Она счастливо засмеялась. Краем глаза я заметил улыбки бойцов. Они расходились по своим делам, но то и дело косились на нас. Тахире вовсе мне подмигнул, проходя мимо. Когда я вновь поставил ее на землю, Валерий положила руки мне на плечи и проникновенно заглянула в глаза. Теперь можно объявить о нашей помолвке, заявила она. Костюмы платья, список гостей, приглашения банкетный зал, угощения и прочее, прочее, прочее. Я ужасался, сколько времени уйдет на изучение рудных вязей. Наивный. На фоне подготовки приема по случаю помолвки мне руны мелочью покажутся. «Можно и нужно», — кивнул я, — «но заниматься организацией приема будешь ты». «Само собой», — фыркнула невеста, — «но ты же поучаствуешь. Да куда ж я денусь?» «Конечно, милая. Тогда пойдем, у меня есть к тебе пара вопросов», — с предвкушением улыбнулась Валерий.